Праздничный обед. Обед был праздничным, из трех блюд. О том, что обед будет из трех блюд, ребята детского дома знали заранее. Директор дома Мария Дмитриевна так и сказала. «Сегодня, ребята, полный у нас обед. Первое будет, второе и третье. Что же будет ребятам на первое? Бульон куриный, борщ украинский, щи зеленые, суп гороховый, суп молочный?» Нет? Не знали в Ленинграде таких супов. Голод косит ленинградцев. Совсем другие супы в Ленинграде. Приготовляли их из дикорастущих трав. Нередко травы бывали горькими. Ошпаривали их кипятком, выпаривали и тоже использовали для еды. Назывались такие супы из трав «супами пюре». Вот и сегодня, ребятам, такой же суп. Миша Кашкин, местный всезнайка, все точно про праздничный суп пронюхал. «Из сурепки он будет! Из сурепки!» — шептал ребятам. «Из сурепки? Так это ж отличный суп!» «Рады ребята такому супу! Ждут не дождутся, когда позовут на обед! Вслед за первым получат сегодня ребята второе!» «Что же им на второе будет? Макароны по-флотски? Жаркое? Бигус, рагу, гуляш?» «Нет!» — не знали ленинградские дети подобных блюд. «Миша Кашкин и здесь пронюхал!» «Котлеты из хвои! Котлеты из хвои!» — кричал мальчишка. Вскоре к этому новую весть принес. «К хвои барани кишки добавят!» «Ух ты, кишки добавят! Так это же отличные будут котлеты!» Рады ребята таким котлетам. Скорее бы несли обед. Завершался праздничный обед, как и полагалось, третьим. Что же будет сегодня на третье? Компот из черешни, запеканка из яблок, апельсины, желе, суфле... — Нет, не знали ребята подобных третьих. — Киселем сегодня будет кисель размазня из морских водорослей. — Повезло нам сегодня. Кисель из ламинарии, — шептал Кашкин. — Ламинарии — это сорт водорослей. — Сахарину туда добавит, уточнял Кашкин. — По полграмма на каждого. — Сахарину! Вот это да! Так это ж на объедение кисель получится! Обед был праздничный, полный, из трех блюд. Вкусный обед. На славу! Не знали блокадные дети других обедов.